Настенька извещала, что ждала его до половины девятого, потом ушла, и что на малом блюде рубленная селедка с луком, как вы любите, а на большом — телячья котлета, и ее можно разогреть, и это лучше, чем есть холодный. Прелесть какая милая, — подумал Иванчук с нежностью, и даже хотел поцеловать записочку, да стало совестно. Он надел мягкие туфли, снял кафтан, галстук, повесил их, как им полагалось висеть, и с жадностью поужинал, думая по давно заведенной привычке, во время еды только об еде. Так было много приятнее. Затем он перебрался в гостиную, которую особенно любил, В ней мебель была совсем новенькая, модная и блестящая, выкрашенная под красное дерево с медузиными головками накладной латуни, обитая красным кашемиром с красной бахромой и кистями. В гостиной немного пахло перцем, которым хозяин выводил моль. Иванчук сел в мягкое кресло, протянул ноги к печке и опять вернулся мыслями к Настеньке. Ему очень хотелось бы посидеть с ней по-хорошему. Эх, надо было прийти раньше. Да в самом деле, не бросить ли все это? Его трогало, что он так сильно любит Настеньку. Он попробовал представить себе жизнь без нее. Конечно, представить было можно, но жизнь выходила не та. Не жениться же мне на ней, однако, — нерешительно подумал Иванчук и сам испугался, что подумал об этом так нерешительно. От усталости, от тепла. От еды и пива его сильно клонило ко сну. Он рассеянно снял нагар со свечи и вспомнил, что кто-то сегодня при нем смешно назвал это по-французски «Муше ля «Муше» — вытирать нос, второе значение — снимать нагар со свечи. Страшный еще тоже был шкелет в кабинете того сумасшедшего. И что это он все кипятит? Глаза у Иванчука стали маленькие. Он с усилием оторвал ноги от печи, поднялся и, торопливо пошатываясь, перешел в спальную. Кровать была послана, концы розового стеганого одеяла вынуты из-под подушки и положены поверх наволочки. Это тоже было Настенькино дело, еще более трогательное, чем забота о селедке и о телятине. «Милая девочка», — сказал опять Иванчук, и радостно подумал, как он завтра по привычке проснется ровно в шесть часов, вспомнит, что рано вставать не надо, воскресенье, и тотчас снова заснет уже до десяти. Он быстро разделся. Лег, вздрагивая от прикосновения холодной простыни, вытянул ноги под одеялом и с наслаждением уперся ими в тепловатую деревянную спинку кровати так, что в коленках захрустело. С Настенькой было бы приятнее, но и так хорошо, — подумал он, согреваясь. На столике рядом со свечой, графином и коробочкой карамели лежала книга, Нежные объятия в браке и потехи с любовницами продажными. Иванчук, зевая, вытащил конфету и с усилием развернул бумажку. Кусок бумажки пристал к конфете, но отскребывать не хотелось. Иванчук положил карамель в рот, постаравшись, возможно, скорее выплюнуть шероховатую бумажку. Взял книгу и, скосив глаза на бок, стал читать утехи отца и матери и вообще удовольствие блаженного супружества. Книга была забавная, но и спать было очень хорошо. Карамель во рту растаяла, Иванчук почитал еще об уловках, проказах и шутках любовниц, все представляя себе при этом Настеньку, улыбнулся и, вдруг не поднимая головы от подушки, дунул. Пламя свечи метнулось в сторону, но не погасло. Он сделал отчаянные усилия поднялся на локти и задул свечу. Хотел еще положить книгу на столик, но уже не мог. Еще, пожалуй, стакан опрокину подумал Иванчук, засыпая. Глава 3 Ламор уселся в кресле и внимательно осмотрел комнату. — Вы у Дэмута остановились? — спросил Боротаев по-французски. да удемнт а чего же не у меня я вам предлагал свой дом благодарю зачем вас стеснять да и мне пожалуй здесь было бы невесело